Механизм возникновения аллергии Еще Гиппократ описывал случаи непереносимости некоторых пищевых продуктов, приводящих к желудочно-кишечным расстройствам и крапивнице. Как мы видим, аллергия преследует человечество с давних времен, хотя сейчас, в силу ухудшения экологической обстановки и засилья бытовой и пищевой химии, аллергенов стало значительно больше. Что же это такое, аллергия? И от чего она возникает? Как все мы знаем, иммунная система организма стоит на страже здоровья человека от самых разнообразных инфекций и прочих сторонних воздействий. Абсолютно у всех людей в организме вырабатываются защитные белки – иммуноглобулины. Их несколько видов – А, М, G и Е. Иммуноглобулинов Е, которые участвуют в аллергических реакциях, обычно вырабатывается не очень много. Так они могут вырабатываться на глистов. Иммуноглобулины атакуют их и паразиты погибают. А еще, оказывается, абсолютно все люди реагируют на разнообразные внешние раздражители – домашнюю пыль, бытовую химию, шерсть животных, пыльцу растений, плесень, некоторым увеличением количества иммуноглобулинов Е в крови. Цель такого увеличения – охранно-защитная. Иммуноглобулины Е выступают как сторожевые собаки, которые кидаются на чужаков. У многих людей это не вызывает никаких внешних и внутренних симптомов, так как повышение количества иммуноглобулинов невелико. Но вот если в организме вырабатывается слишком много иммуноглобулинов Е, то это способствует возникновению так хорошо всем нам знакомых аллергических реакций. Как это происходит? Когда вещества, провоцирующие аллергические реакции, аллергены, попадают в организм, иммуноглобулины кидаются на них и хватают. Вместе с аллергенами иммуноглобулины Е садятся на мембраны так называемых тучных клеток, внутри которых содержатся различные активные вещества и в частности гистамин, отвечающий за развитие воспалительных симптомов. Вследствие этого гистамин выбрасывается из тучных клеток, и у аллергиков происходит отек этих мест, появляются зуб, сыпь, выделение, например, сопли. Биологическая цель такой реакции защитная – расширить сосуды, привлечь к этому месту другие активные клетки крови, которые также могут выделять вещества, разрушающие чужеродные белки. Иммуноглобулины Е могут также быть специфическими и реагировать только на определенные конкретные раздражители, например, на пыльцу растений или на какой-то пищевой продукт. При некоторых болезнях, например, гепатитах и спиде, количество вырабатываемых в организме иммуноглобулинов уменьшается, поэтому аллергические симптомы могут ослабевать. Но одновременно у человека резко слабеет иммунитет к разнообразным, а подчас и очень опасным инфекциям. Резко снижается и защита от онкологии. Кстати, об онкологических заболеваниях. Оказывается, если вы истинный аллерги, вам повезло в том смысле, что вряд ли вам будет суждено заболеть другим бичом современной цивилизации и заполучить злокачественную опухоль. Ваша недремлющая иммунная система этого просто не допустит. Так, по данным американских ученых из Национального института рака, риск развития опухолей мозга при различных формах аллергии снижается на 33-51%. Таким образом, аллергия – это повышенная реактивность иммунной системы, возникающая по различным причинам и вызывающая гиперчувствительность к разнообразным бытовым, пищевым, лекарственным и иным раздражителям, которые могут быть как действительно опасными и вредными для здоровья, например, лекарства или бытовая химия, так и вполне безобидными. Но организм все равно реагирует на вторжение чужеродных молекул чрезмерными мерами. Аллергические реакции бывают двух видов. Первые, немедленного типа, возникают сразу или в течение получаса после контакта с аллергеном. Они, как правило, протекают остро, тут же высыпает крапивница, возникают отеки, удушья и так далее, вплоть до смертельного исхода. А вот аллергические реакции замедленного типа могут быть отсрочены до трех суток и носят менее тяжелый характер. Кожные высыпания, аллергический ринит, желудочно-кишечные проблемы и так далее.